Селькупы Селькупы означает «таежные люди». Места их расселения — бассейн Аби, берега рек Тасс и Турухан. Первоначально Селькупами называл себя лишь та часть народа, которая обитала на севере, близ Полярного круга, но впоследствии это наименование распространилось на весь народ. По мнению большинства исследователей, селькупы, как и все самодийцы, происходят от древнейшего местного населения, слившегося с пришлыми племенами, которые переселились в начале нашей эры в Северную Сибирь с Саянского нагорья. Следы древних жилищ северных предков селькупов, землянки, пещеры, вырытые в обрывистых речных берегах, кое-где сохранились до настоящего времени. Селькупы рассказывают, что попасть в такое жилище можно было только с воды на лодке, почему лодку потом втаскивали за собой. В жилую часть землянки от воды вел узкий коридор, постепенно поднимающийся вверх. В селькупском языке до сих пор направление от входа к очагу обозначается древним термином «в гору», а к выходу «с горы». Память о других своих предках, пришедших с юга из далекой горной страны, селькупы сохранили в древнем шаманском обряде оживление бубна. В этом обряде шаманский бубен уподоблялся оленю, переносящему шаману на юг, в страну, где светит семь солнц, где каменные горы достают до неба. Когда охваченный экстазом шаман начинал ощущать жар, считалось, что он мистически побывал на теплой родине своих предков. Обряд оживления бубна обычно приурочивался ко времени весеннего перелета птиц. В селькубских мифах Вселенная предстает в образе мировой реки. Она берет сначала на юге, в царстве добра и света, и течет на север во владение злого кызы, бога болезни и смерти, и там впадает в море мертвых. В верховьях мировой реки обитает илэн -Токотта. Старуха — покровительница всего живого. Возле ее жилища растет дерево, соединяющее землю и небо, имеющее семь ветвей на правой, обращенной к югу стране, и семь на левой, северной, ночной. На вершине дерева живет священная птица-кукушка, покровительница рождений а у корней семь змей, охраняющих вход в нижний подземный мир. В дупле этого дерева Эленте Кота — Хранит души еще не родившихся людей. Верхние и нижние миры, в представлении селькупов, подобны срединному, земному, но все же отличаются от него. Так на небе, как и на земле, растут деревья, но их корни светятся, людям они видны, как звезды. В подземном мире есть свои солнце и луна, но продырявленные, дающие мало тепла и света. Священным животным селькупы почитают лягушку. В одном из мифов именно она не дала погибнуть человечеству во время всемирного потопа. Люди пытались спастись на лодке, но злой дух проделал в ее днище дыру, и лягушка заткнула эту дыру своим телом. Один из любимых героев селькупского фольклора, божественный покровитель селькупов Ича, его атрибуты лук со стрелами и лыжи, В мифах И-Ча доброе начало и ведет нескончаемый бой с богом зла, кызы. До людей их шум битвы доносится в виде грозы. В сказках и утрачивает мифологическое величие и превращается в ловкого героя Плута, хитростью побеждающего всех врагов. Важное место в селькубской мифологии занимают духи, хозяева различных явлений, лозы мочи лозы, хозяева леса, ютки лозы, хозяева воды и так далее. К категории лозы относятся также духи, помощники злого кызы и духи, помощники шаманов. Хозяйка огня Давным-давно это было. В одном стойбище жила женщина, и был у нее маленький ребенок. Как-то раз растопила она в своем чуме очаг. Взяла ребёнка на руки и села с ним греться у огня. Вдруг вылетела из очага искра и обожгла ребёнка. Ребёнок заплакал, а мать стала ругать огонь. «Что ты наделал? Я тебе забочу, скормлю тебя дровами, а ты моего ребёнка обжёг, так не жить тебе больше!» Положила она ребёнка в люльку, схватила железный топор, стала огонь рубить потом взяла котел с водой и опрокинула в очаг. Погас огонь, темно стало в чуме, холодно, плачет ребенок теперь уж от холода. Опомнилась женщина. Пошла к соседям попросить огонька, чтобы снова разжечь свой очаг, но только переступила порог соседского чума, там огонь тоже погас. И сколько ни бились хозяева, так и не смогли его вновь разжечь. Побежала женщина в другой чум, потом в третий, но везде при виде ее огонь сам газ, и вот не осталось во всем стойбище, ни искорки огня. В последнем чуме, куда заглянула несчастная женщина, жила ее старая бабушка. Мудрая старуха сразу догадалась, в чем дело, и сердито сказала внучке, «Ты верно чем-нибудь обидела огонь?» Заплакала женщина, И рассказала все, как было. Нахмурилась бабушка. Велик твой грех. Тяжкую тебе придется снести жертву. Пошли они вместе в чум к женщине. В чуме холоднее, чем на улице. Ребенок плачет. А посреди погасшего очага Сидит маленькая старушка, хозяйка огня. Низко поклонилась ей бабушка. Стала просить не гневаться, вернуть людям огонь. Говорит хозяйка огня. Эта женщина мое тело топором рубила, Мои глаза холодной водой заливала. Пусть же теперь она отдаст мне своего сына, Я добуду для вас огонь из его сердца. Заплакала несчастная мать, а бабушка ей сказала, По твоей вине люди остались без огня. Как они станут жить? Отдай своего сына. Еще пуще заплакала мать, а делать нечего. вынул ребенка из люльки, протянула хозяйке огня. Та взяла его на руки и сказала, — Отныне пусть знают селькупы, что у них в очагах горит огонь, и сердце ребенка их рода. Пусть никогда они не трогают огонь железом, а есть такое все же случится, просьство огня прощения. Прикоснулась хозяйка огня к дровам в очаге. Дрова вспыхнули ярким пламенем, и в этом пламени исчезли хозяйка огня вместе с ребенком. И тут же загорелся огонь во всех чумах, неся людям свет и тепло. Все народы мира почитали огонь, представляя его, как правило, в образе живого существа. У большинства народов севера хозяйка огня — женское божество. Археологи, раскапывая на территории Сибири поселение времен каменного века, нередко находят возле очагов женские фигурки, вырезанные из кости или бивня мамонта. Некоторые ученые предполагают, что это и есть изображение хозяйки огня.